Глава седьмая Еще через неделю Эмма сидела на зачете перед началом практических занятий. Курс назывался «Теория магии». Однако именно во время него юные ведьмы должны были впервые начать использовать настоящие заклинания. Конечно, для многих из тринадцати использования заклинаний не было в новинку. Кого-то учили родители, кому-то нанимали частных учителей. Однако для Эммы это действительно должен был стать первый опыт контролируемых заклинаний. Не считая того сонного заклятия, которое она выучила благодаря призраку. Они продолжали общаться каждый день по несколько минут перед тем, как Эмма засыпала. Доску она забросила. Зачем морочиться с каждой буковкой, если она могла полноценно разговаривать с Генри? Правда, недолго. Пребывание между сном и явью заканчивалось быстро, и она засыпала сладким сном. Эмма немного нервничала. Хотя она и старалась выучить всю теорию, но от обилия информации буквально пухла голова. На улице ещё сильнее похолодало, и в классной комнате стали растапливать камин, чтобы студентки и преподаватели не мёрзли во время занятий. Но сейчас Эмме казалось, что здесь слишком душно. Она уже успела ответить на несколько вопросов, которые нужно было расписать своими словами. Но оставался ещё огромный блок тестовых заданий. Несколько десятков. На большинство из них она дала ответы с уверенностью, но магические формулы оказались для Эммы пока не только труднозапоминаемыми, она вообще их не понимала. И, как назло, последние десять вопросов были связаны именно с ними. Студентка нервничала и кусала автоматическое перо, которым писала. Она оглянулась. Все ее сокурсницы склонили головы над заданиями. У каждой было свое, поэтому никто бы не смог ей помочь, даже Элизабет. Хотя и той эта часть теории давалась с трудом. Но что же делать? Эмма должна ответить правильно хотя бы на половину вопросов из последнего блока, иначе её не допустят к практическим занятиям. Да, можно было бы пересдать, но это дополнительное время, а она и так отставала от других, всё ещё не успев полностью нагнать тот материал, который они прошли в её отсутствие. Эмма глубоко вздохнула, опустила обе руки на парту и попыталась расслабиться, чтобы выбрать правильные ответы хотя бы наугад. Она медлила в неуверенности над первым из десяти вопросов. Но вдруг её кисть поползла к одному из пунктов ответов сама. Ощущения были такие, как если бы она сидела над спиритической доской. Совсем лёгкое давление на кожу, которое она могла бы вообще не заметить, если бы не была настолько сосредоточена. «Генри!» — облегчённо вздохнула Эмма и мысленно поблагодарила призрак, который направлял её перо к нужным ответам. В тот момент она даже не подумала, откуда он знает магические формулы и не задумывалась над тем, что он мог подсказать неверно. «Какая уже разница? Она всё равно ни черта не понимает в этих закорючках». Эмма закончила как раз в тот момент, когда ректор, который пожелал присутствовать на зачёте лично, попросил студенток сдать работы. «Как ваши дела?» Вежливо поинтересовался мейстер Стейтон у Эммы, когда та клала свои листы с ответами ему на стол. «Спасибо, думаю, неплохо». Девушка кивнула на стопку, которая уже образовалась возле ректора. «Вы замечательно выглядите», — решила сделать ему комплимент Эмма. Почему-то после этих слов он смутился и как будто о чём-то задумался, но старик и вправду помолодел. Он сидел с ровной спиной и даже казался выше, чем был на самом деле, хотя природа и так не обделила его ростом. «Благодарю. Это... это всё эликсир моего хорошего друга. Принимаю его и словно скинул парочку лет». Эмма улыбнулась и уже собиралась отходить, когда её подхватила под руку Элизабет. «Ну?» — спросила она шёпотом. «Что «ну?» — Эмма вышла вместе с ней в коридор. «На всё ответила?» «Вроде бы», — протянула та. «Не уверена насчёт формул, а ты?» «Та же проблема», — скривилась подруга. «Зачем маги сами себе проблемы выдумывают? Мне вот мой учитель, с которым я занималась, до того, как сюда поступила, никогда формул не давал, и я прекрасно колдовала без них». Элизабет вздёрнула нос. «Слушай, ну зачем тебе вообще этот колледж, когда твой отец мог нанять тебе самых лучших преподавателей?» «А как же диплом?» — возмутилась Бет. «А без него в следователи или хотя бы в магические консультанты для констеблей меня не возьмут. Хочу быть как мейстер Агус», — мечтательно сказала девушка. Эмма внимательно на неё посмотрела. При этих словах щёки Бет слегка порозовели. «Он тебе нравится», — заявила Эмма с самодовольной улыбкой, будто раскрыла преступление. «Кто?» – выпучила глаза подруга. «Густав Агус». «Ничего подобного», – запротестовала Бет. «А почему щёки горят?» – допытывалась студентка. «Да ну тебя!» Она покраснела ещё больше и перевела тему разговора. Тем более, что они уже вошли в столовую, где собрались остальные ведьмы. Разговаривать при них об этом было не с руки. Вечером Эмма уже собиралась ложиться спать, но перед этим, конечно же, собиралась пообщаться с призраком. «Генри, если ты здесь, выйди на пару минут, потому что я хочу переодеться». Теперь Эмма говорила так всякий раз, когда меняла одежду, потому что не хотела, чтобы призрак видел её в такие моменты. Казалось бы, ну что здесь такого? Это же бестелесная сущность. Но Эмме было важно знать, что она в это время одна. Когда она забралась в кровать, негромко позвала. «Генри!» Дверца шкафа медленно открылась. Эмма улыбнулась. Если сперва её это порядком раздражало и пугало, то теперь дверца стала их условным знаком. Если призрак хотел что-то сказать ей, он пользовался шкафом. И сейчас это означало, что он здесь. Эмма не спешила с заклинанием, потому что тогда у них останется лишь несколько минут, чтобы поговорить, пока она не уснёт. «Спасибо за то, что помог мне сегодня». «Всегда рад», — донеслось до неё, как будто издалека. «Генри?» — насторожилась Эмма. «Генри, я тебя, кажется, слышу». Она даже подскочила с кровати и принялась оглядываться по сторонам. «Скажи ещё что-нибудь!» «Эмма!» — снова услышала она. Звук исходил отовсюду одновременно. Это был не голос и даже не шёпот, а скорее как будто последние отголоски долгого эха. И всё же она слышала его. «Что произошло?» «Не знаю». Он надолго замолчал. «Я чувствую себя немного по-другому». «Как?» — разволновалась она, все еще поворачиваясь то в одну сторону, то в другую. «Не знаю», — снова замолчал призрак. «Я как будто стал немного сильнее». «А что произошло?» «Ты задаешь слишком много вопросов, на которые я сам себе не могу дать ответы». «Ладно, тогда, может, ты хотя бы скажешь мне, откуда разбираешься в магических формулах?» — улыбнулась она, решив сменить тему. «Это тоже не самый лёгкий вопрос, Эмма. Я просто знаю их, и всё. Откуда-то?» «Наверное, при жизни ты был магом». «Скорее всего», — откликнулся он. «Интересно, ты был мужчиной или женщиной?» Вдруг задумалась студентка. «Я ведь дала тебе мужское имя весьма условно. И действительно, она бы не смогла определить, кому принадлежит голос, который слышала, потому что он словно колебался, проходил через какие-то преграды и сильно искажался». «На это у меня есть однозначный ответ», — сказал призрак. «И какой же?» — не выдержала собеседница. «Мужчина». «Ты это точно помнишь?» «Нет, но я точно знаю, что чувствую, когда рядом находишься ты». От этих слов Эмма непроизвольно дернулась. Ее бросило в жар, дыхание участилось, тело будто жило своей собственной жизнью и не слушалось ее. «И что же?» вдруг начала заикаться она, что хотел бы быть живым. Она понимала это. Наверное, если ты обладаешь сознанием, больно понимать, что у тебя нет плоти. И все же она не знала одного. Но почему именно рядом со мной? Протяни руку, попросил он. Девушка выполнила его просьбу и почувствовала легкое прикосновение к ладони, как будто кто-то касался ее самыми кончиками пальцев. Они пошли вверх по руке, приподнимая каждый волосок на коже. Эмма заворожённо смотрела на своё плечо, когда невидимые пальцы коснулись её щеки, а потом мягко прошлись по волосам. «Вот для этого, чтобы я смог сделать так, только по-настоящему!» Голос стал глуше и как будто отдалялся. «Генри!» — испугалась Эмма. «Куда ты?» Ей никто не ответил. Тогда студентка быстро забралась в кровать и произнесла сонное заклинание. Через несколько минут она снова услышала его. «На прикосновение к живым уходит слишком много сил», — объяснил призрак. «Но ты никуда не ушел?» — уточнила она уже с закрытыми глазами. «Я здесь», — прошелестел голос. «Ты побудешь рядом, пока я не усну? Почему-то с ним теперь было так уютно, как ни с кем из живых и она хотела как можно дольше оставить себе это чувство. «Конечно, я рядом, спи!» «Генри!» — уже почти засыпая, прошептала она. «Что, Эмма? Ты можешь снова взять меня за руку?» Уже проваливаясь в объятия темноты, она снова ощутила, как легчайшая ладонь накрыла кончики её пальцев. Учебные дни текли своим чередом. Студентки приступили к первым практическим занятиям. Конечно, это было вовсе не то, чего ожидала Эмма. Никаких молний или огненных шаров, какие можно наблюдать на ежегодных магических турнирах, где соревновались самые искусные маги. Нет, пока все, что они начали практиковать, это медитации для улучшения концентрации и легкие заклинания для приготовления настоек и зелий. Магия должна усиливать свойства растений, которые входили в состав эликсиров, но это абсолютно никак нельзя было увидеть, лишь почувствовать. И если Эмма вполне довольствовалась этим, потому что для нее это самые первые шаги в магии, то некоторые ее сокурсницы оказались недовольны тем, какими черепашьими шагами продвигалась учеба. «Не забывайте, что у вас курс женской магии», — однажды сказал мейстер Агус, когда несколько ведьм возмутилось, что группа до сих пор не приступила к атакующим заклинаниям. «Программа курса предполагает лишь ознакомление с такого рода магией без углубленного изучения». Не зря наш курс называется «Основы магической самообороны». «Да, но вы обещали научить нас атаковать», — не сдавались упрямицы. «Только лишь для того, чтобы вы понимали принцип атаки, если придется столкнуться с этим в жизни». Эмма пререкаться с преподавателями не собиралась. Она находилась, во-первых, не в том положении, а во-вторых, кроме учебы, ее мысли все время занимал новый, загадочный и не совсем живой друг. Она принялась студировать книги о призраках и других существах, которые не принадлежат к миру людей и магов. Однако никаких полезных фактов не находила. И тем не менее, она не оставляла надежды найти способ помочь Генри. Помочь хотя бы вспомнить, кто он такой и каким образом его призрак оказался в этом поместье. А Генри становился сильнее. Теперь они каждый вечер разговаривали, не прибегая к спиритической доске, ни даже к сонному заклятию. Как-то поздним вечером Эмма в своей комнате читала очередной том из тех, которые принёс ей мейстер Агус. Генри, как обычно, находился рядом, просматривая другую открытую книгу. Эмма знала, что он здесь, потому что страницы книги не только периодически переворачивались сами собой, но призрак то и дело вставлял остроумные комментарии к прочитанному, а девушка не могла сдержать улыбку от этого, а иногда даже хохотала. «Смотри, а здесь советуют ублажить расшалившееся привидение», предложив ему угощение. «На кой чёрт мне угощения, если я не могу их даже попробовать?» Хозяйка комнаты хмыкнула и в очередной раз углубилась в своё чтение. Но через несколько секунд подскочила, воскликнув. «Смотри, Генри, смотри!» тфу на тебя!» — заворчал призрак. «Если бы я уже не был мёртв, у меня от твоего вопля точно случился бы сердечный приступ». «Ох, прости, но посмотри сюда!» Тут говорится, что призрак чувствует то место, где находится его тело, «Возможно, это откроет нам тайну твоего происхождения». До того лежавшая ведьма поднялась на колени. «И как это чувствует?» «Ну...» — протянула она. «Не знаю. Может, тебя куда-то тянет?» «Может быть», — задумчиво произнес Генри. «Отлично. И куда же?» — встрепенулась Эмма. Он долго ничего не отвечал. «Ну же, Генри, мы в шаге от того, чтобы понять, кто ты». «Не уверен». «Так куда тебя тянет?» «Сюда». Эмма вдруг побледнела. — Что с тобой? — забеспокоился собеседник. — Сюда, в эту комнату? — уточнила студентка и тут же продолжила мысль, не дожидаясь его ответа. — А вдруг твое тело замуровано где-то в стене? Генри не сдержался и засмеялся. «Что — Что? — не поняла она. — Думаешь, такого не может быть? А вдруг наш ректор — жестокий убийца, который прячет здесь трупы? Она сказала это, и, вспомнив интеллигентного мейстера Стейтона, сама не смогла сдержать улыбку. Может быть, Генри тоже улыбнулся, но она его не видела, могла только слышать. Однако его выдал тихий звук, похожий на покашливание, когда девушка встала и, несмотря на абсурдность предположения, принялась аккуратно простукивать стены. «Знаешь, не думаю, что меня тянет именно в комнату», — тихо прошелестел он. «А куда тогда?» «Мне кажется, что...» Эмма почувствовала, как на ее плечи легли призрачные руки. Генри стал сильнее во всех смыслах, теперь его прикосновения ощущались яственнее, хотя они все еще не были настоящими. Студентка замерла, а потом вдруг резко дернулась, смахивая себя призрачные ладони. — Ты должен сосредоточиться, — сказала она приказным тоном. — Закрой глаза или что там у тебя есть и подумай о своем теле. Ну же! Генри молчал. Прошло несколько минут, прежде чем Эмма решила уточнить. «Ты ещё здесь?» «Угу», — донеслось справа от неё. Теперь она по звуку могла определять, где находится призрак, а раньше так получалось только в полусне. «Чувствуешь что-то?» «Возможно», — как-то неопределённо откликнулся он. «И что бы это могло значить?» «Мне нужно проверить». «Я с тобой», — спохватилась Эмма, поняв, что голос отдаляется. «Уже поздно. Ложись спать, а то завтра будет трудно проснуться». Студентка поспешно натягивала ботинки. «Ну уж нет, я в деле!» — послышался шумный вздох. «Пойдём!» — обречённо согласился он, и тут же они услышали, как большие часы в гостиной пробили одиннадцать раз. «Сейчас быстренько найдём, где похоронено твоё тело, и лягу спать!» — воодушевлённо пообещала Эмма, открыв дверь. «Отличное времяпровождение для молодой женщины!» — тихо прошелестел призрак. — Ты лучше сосредоточься и двигайся, куда нужно. Эмма кралась мимо комнат сокурсниц, больше всего переживая, как бы не наткнуться на Бет, которая обычно словно чувствовала, что где-то планируется приключение, и возникала именно в тот момент. Но, к счастью, Эмма спокойно миновала коридор со спальнями, и ведомая Генри спустилась по лестнице. — Хорошо, что захватила пальто, — обрадовалась она, когда они подошли к входной двери. Однако так, конечно же, в такое время оказалась заперта. «Эх, сейчас бы волшебный ключ, бэт Но только Эмма с ожелением об этом подумала, как Генри прошептал три коротких слова. «Поднеси руку к замочной скважине и повтори их». Сказал он ей в самое ухо, будто его кто-то мог услышать ещё, кроме неё. Она послушалась призрака, и дверь тихонько отворилась. «Так легко?» — удивилась она. «Это на выход. Войти вряд ли тебе удалось бы. Мне кажется, на двери стоит какая-то магическая защита». «Ты чувствуешь магию?» — уточнила студентка, так же тихо затворяя за собой дверь, оказавшись на темном крыльце. «Немного. Мне кажется, это какие-то отголоски моих умений, когда я был живым». «Ладно, куда дальше?» Он коснулся ее ладони и уверенно повел в темноту. Они прошли аллею и углубились в ту часть владений мейстера Стейтона, куда Эмма еще ни разу не заходила. «Слишком дикими здесь становились места». Огромные деревья, неухоженная дорожка, которая уже в некоторых местах начала зарастать травой, под ногами хрустела опавшая листва. «Жутковато», — призналась девушка, оглядываясь по сторонам. из освещения на небе была только луна да несколько особо ярких звезд. Остальные почти не помогали разглядеть что-либо. Вековые клёны, дубы и осины тревожно шелестели кронами, стоило подуть хотя бы лёгкому ветерку. «Отличное место, чтобы закопать тело. Тебе не кажется?» — пошутил Генри, продолжая углубляться в темноту аллеи. Эмма даже не улыбнулась. Она уже была не рада, что затеяла это в такое позднее время. И когда она уже раздумывала, не прийти ли сюда завтра после занятий, Генри воскликнул. «Вот оно!» Через несколько шагов ведьма стала различать очертания невысокого здания. «Что это?» Испуганно поёжилась она, но уже спустя несколько минут сама смогла прочитать на входе «Здесь покоятся члены семьи Стейтонов». «Склеп», — тихо подтвердил догадки Эммы-призрак. «Выходит, ты родственник нашего ректора?» Эмма стояла у входа, не решаясь войти внутрь, хотя тяжёлая кованная дверь была слегка приоткрыта, как бы зазывая гостей внутрь. «Эмма, надо уходить», — насторожился Генри. «Там кто-то есть». — О чем ты? — Прячься. Но не успела девушка сделать и двух шагов, как дверь распахнулась. На пороге стоял Ришард Стейтон, собственной персоной. Он удивленно окинул взглядом нежданную гостью. — Мейстр Снорн? — поднял он брови. — А вы что здесь делаете, да еще в такой поздний час? Эмма застыла с выпученными глазами и только после весьма ощутимого призрачного толчка в плечо смогла выдавить из себя. — Мейстр Стейтон! — мне не спалось, и я решила прогуляться, а потом случайно наткнулась на это место». Ректор кивнул, приняв объяснение. «Что ж, раз уж нам обоим не до сна, то заходите, проведу вам небольшую экскурсию». Эмма уже попятилась, собираясь найти предлога избежать подальше от этого жуткого места и не менее жуткого сейчас мужчины, который в лунном свете казался ещё моложе, чем она успела его запомнить несколько дней назад. Когда она встретила его в первый раз, Он напоминал человека, одной ногой стоявшего в могиле. Теперь же его и стариком язык не поворачивался назвать. Она могла бы скорее говорить о нем, как о зрелом мужчине. Глубокие морщины на его лице стали менее заметны, кожа подтянулась, а на руках исчезла пигментация. Но только она отступила на два шага, как ректор ловко схватил ее под руку и повел внутрь. — Я, я, пожалуй, — заикалась Эмма, но маг ее не слушал, уводя все дальше от входа. Он щелкнул пальцами, и над ними вспыхнул ослепительный белый шар, который осветил помещение. «Через несколько недель, если я не ошибаюсь, по программе вы будете изучать световые сферы. Это довольно легко», — пояснил он. Девушка кивнула и осмотрелась. Склеп под наклоном постепенно уходил под землю, помещение было довольно просторным. Прямо в его стены были вмурованы каменные панели с именами и датами рождения и смерти покоящихся там людей. «Здесь все ваши родственники?» — не удержалась от вопроса Эмма, когда первый испуг прошёл. «Да, в этом крыле лежат стейтоны Ректор медленно шёл вдоль стены. «Сколько же здесь поколений?» — следовала за ним студентка. «Почти десять. К сожалению, на мне рот прервётся», — вздохнул он. «Мой дражайший брат Чарльз умер в тридцать лет, а у меня так и не появилось наследников». Эмма почтительно склонила голову, показывая, что она сочувствует тому, что столь древний род скоро иссякнет. «Но, как видите, здесь и место заканчивается. Для могилы брата пришлось еще сильнее углубить склеп под землю. И здесь же у нас есть небольшое ответвление для слуг нашего рода. Они тоже работали в семье Стейтона в долгие столетия. Здесь похоронены отец и мать Софии». Он показал на две плиты, которые расположились рядом. Джеймс был мажордомом поместья. Возможно, когда-то до этой должности дорастёт и его внук Джаки. Эмма снова кивнула. Она уже успела хорошо познакомиться и с госпожой Алмант, и с её сыном. «Это где-то здесь», — шепнул ей на ухо призрак. Девушка встрепенулась. «С вами всё в порядке?» — глянул на неё ректор. «Да, мастер Стейтон, просто думаю, что уже слишком поздно, пора возвращаться». «Вы правы». Он вытащил часы на цепочке. «Почти полночь. Я вас провожу». Все попытки Эммы отказаться не увенчались успехом. Ришард Стейтон снова подхватил студентку под руку и повёл к выходу. Она облегчённо вздохнула, лишь когда оказалась у себя в комнате. «Ты здесь?» — шепнула студентка, когда уже забралась под одеяло. «Здесь?» — немедленно откликнулся призрак. «Ты ничего не вспомнил, пока мы находились в склепе?» «Нет, но мне кажется, я был кем-то из слуг». «Думаешь, ты отец Софии?» Генри ничего не ответил, как будто задумался. «Возможно», — наконец откликнулся он. «Трудно сказать. В этом склепе у меня были такие странные ощущения. Не могу объяснить». «Так что, мне называть тебя Джеймсом?» — улыбнулась Эмма. «Знаешь, я как-то уже привык к тому имени, которое ты мне дала» тихо хохотнул бесплотный собеседник. «Давай все оставим, как есть». В ту ночь Эмма еще долго не могла уснуть, потому что все время думала, что теперь им это дает. Даже если предположить, что они нашли тело Генри, как это может ему помочь? Нужно расспросить Софию про ее отца, чтобы понять, как вернуть Генри покой. Хотя, когда она думала о том, что он может покинуть ее, уйти в небытие или куда-то еще, где-то под грудью, сжимался тугой узел. «Мне часто приходится надевать не то, что я хочу, чтобы соответствовать статусу отца», — скривилась Элизабет, рассматривая очередное платье на вешалке, но никогда не понимала эти скучные расцветки. «Ну, кому-то они к лицу», — откликнулась Эмма. «Она искала себе платье для осеннего бала, потому что подходящего такому событию у неё в гардеробе не имелось». Учитывая, что она жила на всём готовом, могла себе позволить потратить пару десятков шеллингов по такому случаю. Хотя Эмма была не из тех, кто мог просто расстаться с такой суммой денег ради вещи которую наденет, скорее всего, раз в жизни. Однако ситуация требовала определённого образа, которого она должна придерживаться, чтобы не посрамить колледж, который так любезно распахнул перед ней двери. Конечно, Бет не собиралась покупать себе ничего в магазине готового платья, ей наряд уже шила на заказ дорогая модистка. Подруга и Эмму агитировала на то, чтобы та раскошелилась, но у той волосы встали дыбом от озвученной минимальной цены. Она и на готовое-то платье смотрела с тяжестью в сердце, ведь эти деньги придётся достать из запаса, а неизвестно, когда она снова сможет сама зарабатывать. «Примерь вот это!» – Элизабет взяла в руки ярко-малиновое платье с корсетом и пышной юбкой, к которой предполагался кринолин. Эмма сперва посмотрела на бирку с ценником, а уж потом, убедившись, что она вообще может себе его позволить, принялась критиковать. «Во-первых, этот цвет. От него в глазах ребит Во-вторых, я в нём замёрзну. Оно без рукавов, а на дворе не лето как-никак. В-третьих, тридцать шеллингов — не та сумма, на которую я рассчитывала». «О, вам повезло!» — подплыла к посетительницам работница заведения. «Только сегодня мы готовы уступить эту замечательную модель в столь модном в этом сезоне цвете розовой розы всего за двадцать шейлингов!» Эмма скептически посмотрела на наряд и перевела взгляд на подругу. «И бесплатно подгоним по фигуре!» — добила её консультант. «Соглашайся, примерь хотя бы!» — настаивала Бет. Эмма сдалась и пошла в примерочную комнату. Другая расторопная работница помогла ей надеть платье и затянула корсет. «Даже ничего подшивать не нужно», — воодушевлённо заметила она. «Как будто на вас шили госпожа». Мэйстрес, даже не задумавшись, поправила её Эмма. А потом вдруг поняла, что ещё пару недель назад такое обращение ей было чуждо, а теперь она принимает это как нечто само собой разумеющееся. Девушка расширила глаза. «Прошу прощения, Мэйстрес, не к нам захаживают такие гости». Это было логично, если женщин-магов днём с огнём не найдёшь, а мужчин здесь не обслуживали. Эмма вышла в зал, где её уже ждали подруга и консультантка. Они в один голос издали восторженные возгласы. Эмма ни на секунду не поверила в то, что она может вызывать такую реакцию, пока не встала перед зеркалом. Она застыла, глядя на себя. Неужели это действительно она? «Ну как?» — возникла за её спиной Бет, наблюдая за лицом Эммы. «Вот так соберём тебе волосы, приподнимем вот здесь, оголим затылок». Она принялась колдовать над волосами девушки. «А ещё у меня есть чудесный кулон с розовым топазом. Представь, как все будут смотреть на тебя!» В этот момент Эмма подумала о том, как на неё посмотрит Генри. Одной этой мысли хватило, чтобы она сдалась. Наряд упаковали в большую коробку и перевязали такой же малиновой лентой, как и само платье. Когда они вышли наружу и пошли по мокрой мостовой, Эмма не могла сдержать улыбку. На душе было легко и прозрачно.